Ошибки строительства. Крыльцо разваливается, отмостка рушится. Расскажем о некоторых ошибках, которых можно было бы избежать. Сначала про крыльцо. Изначально оно было совсем крохотным, и мы решили его расширить. Строители соорудили опалубку, сварили каркас из арматуры и залили бетоном. Получилось широко и просторно именно то, что надо. Бетон мы решили обложить плиткой. Но сразу не сделали, отвлекли всякие более важные дела. А бетон на крыльце начал потихоньку сыпаться. Как будто не бетон вовсе, а просто слабо спрессованный песок со щебнем. В чем тут был просчет? Все просто. Во-первых, сказалось чрезмерное доверие крымским строителям. Во-вторых, экономия. А главная причина брака — отсев. Отсев – это мелкая фракция гравия, добываемого на крымских карьерах. Гравий просеивается, и все мелкие кусочки идут в сторону. Но не выбрасывает же добытый материал. Отсев тоже можно использовать в строительстве, вместо песка. В Крыму это обычное дело. Песок в Крыму дорогой. Когда мы занимались своей стройкой, то покупали привозной речной песок по 1000 рублей за тонну а местный крымский морской песок из Евпатории — по две тысячи рублей. Отсев же тогда стоил всего 400 рублей за тонну. Серьезная экономия. Сами мы в этом не разбирались, наши строители посоветовали. Сказали, что все в Крыму так делают. Совсем немного песка в бетонную смесь, а основная часть — отсев. Вот мы и сэкономили». Дело в том, что в крымском отсеве помимо самих камней присутствует глина. Такой отсев охотно берут для штукатурных работ. Глина делает раствор более пластичным. Этот отсев называется грязный. А есть отсев чистый, без глины. Его применяют в бетонных работах. Фундамент, отмостка, площадка. Или вот как в нашем случае крыльцо. Но разница между чистым и грязным отевом по сути незначительна. В чистом тоже присутствует глина. Ее меньше, но количество определяют на глаз. Ошибиться легко. Во время дождей глина впитывает воду, а в мороз вода расширяется и разрушает бетон. Потом уже мы стали замечать, что такая беда не только у нас, но и у других горожан. И с нашей отмосткой произошла такая же неприятность. Есть участки, где бетон крепкий. Стало бы там отсев был чистый, без глины. Но местами бетонная отмостка вокруг дома растрескалась и раскрошилась. И если с крыльцом мы вопрос решили, залили пановы без всякого отсева и обложили плиткой, то с отмосткой пока не знаем, как быть. Слишком там большой объем работ».